Глава 14 Забирал меня верст. Уж не знаю как, но его таки допустили на территорию и в корпус. А магистр Гримс, с чего семинара меня сняли против вежливой просьбы неприметного специалиста, не возражал. Затем был закрытый экипаж, поездка, короткая прогулка по дворцу в сопровождении второго смутно знакомого мужчины, и я очутилась... Нет, не в кабинете. В личных покоях. Они оказались не очень-то большими, строгими и неожиданно уютными. Впрочем, интерьер я отметила мельком. В данный момент меня интересовало лишь одно. «Где кот?» — спросила у ожидавшего в покоях слуги. Немолодой мужчина указал на дверь, и я вошла в спальню. Сердце неуместно дрогнуло. Все пространство было буквально пропитано запахом и флюидами Георга. Не будьте меня слишком уж важного дела, я бы, наверное, начала таять а так нет». Быстрый взгляд по сторонам, и я обнаружила сладкую парочку. Коты устроились на мягкой, обитой текстилем скамейке возле окна и дружно пялились в мерцающий экран. Как у них глаза от такого пристального наблюдения до сих пор не выпали. Как мозги не вскипели. Впрочем, первые признаки деградации были налицо. Невзирая на обостренные животные инстинкты, жрец с фиалкой меня не заметили. А вот я не выдержала. «Ну что, предатель?» — обратилась к лысой хвостатой заднице. «Значит, как самому надо, так ты в академию через любые преграды, а как не надо, так и ухом не ведешь». Невзирая на звучавшее из телефона тыц-тыц, эту реплику все-таки услышали. Адский котик медленно повернул голову и... показал клык. «Нормально вообще? Совсем в этом дворце оборзел?» Буркнула я, приближаясь и выхватывая гаджет. Пара нажатий, и тет сменился приглушенными гудками. Я затаила дыхание, молчаливо молясь, и... «Маргарита?» — прозвучал в трубке дядин голос. «Марго, привет! Рад тебя слышать!» Фух. Я не просто выдохнула. У меня ноги от облегчения подогнулись. Я рухнула на лавку, едва не придавив фиалки хвост. Рядом протестующие мявкнули, но мне было без разницы. «Привет», — ответила тихо. «Как поживаешь?» «У нас все хорошо», — отозвался дядя. «А как ты? Как учеба?» — сказал и добавил после паузы. «Марго, до тебя совершенно невозможно дозвониться. И на сообщения не отвечаешь». «Да», — не растерялась я. «Прости, тут периодические проблемы со связью». «Проблемы?» Периодически, повторил он со скепсисом. Мне невольно вспомнился наш разговор накануне отъезда. Тот самый, когда я отчаянно лгала про связь. Еще в памяти всколыхнулась история с мамой, как она утаивала от меня свои перемещения в этот мир и вообще магию. Сейчас история повторялась и была неприятна. Совесть болезненно куснула, намекая, что это не дело. Все неправильно. Даже с учетом того, что мой дядя законченный материалист. «К сожалению», — ответила я со вздохом и напряглась, не понимая, как помягче спросить про Боксби. «Послушай», — начала осторожно, — «а меня в последнее время никто не искал?» Я напряглась еще больше, ожидая неудобных вопросов, но в эту секунду словно что-то щелкнуло. Не в трубке, а в голове у дяди. Он резко повеселел и вывалил на меня потрясающий рассказ — Мол, на днях приходил мой друг, хороший человек и отличный мужчина. По его просьбе дядя отыскал для него мои фотографии, и они вместе сходили в центр печати. Причем денег у друга не было, поэтому дядя лично оплатил заказ. А дальше хуже и странше. Выяснилось, что фотки печатались в большом количестве, по несколько десятков копий. Дядя рассказывал об этом как о чем-то обыденном. Тот факт, что он даже имени этого друга не помнит, рассказчика не смущал а у меня взрывался мозг. Потому что история была такой, что у любого адекватного человека появятся вопросы. У дяди же вопросов не возникало. Дырявая логика собственного рассказа была ему настолько понятна, что вывод напрашивался лишь один. Ментальное воздействие было не просто сильным. Дядю прямо-таки зомбировали, и эффект гипноза сохранялся до нынешнего момента. Моя растерянность резко сменилась негодованием. «Кажется, я ненавижу ментальных магов. Терпеть не могу тех, кто лезет в чужие мозги». Следом пришел страх. Что если Боксби опять наглянет на землю и сломает дядины мозги окончательно? Или еще хуже? Я лишь сейчас осознала, что дядя может стать отличным рычагом давления и на меня, и на маму. Захватить его в плен, и все. Мы обе пойдем на любые ухищрения, чтобы любимого человека спасти». В глубине души поднялась буря. Мне стоило огромных усилий закончить этот разговор в более-менее адекватном ключе, а едва отбила звонок, силы меня оставили. Ровно в таком состоянии меня и застал Георг, стремительно влетающий в комнату. «Маргарита?» — окликнул его величество. «У меня очень большие проблемы», — против воли призналась я. «Угу», — сказала ненарочно. Я вообще-то планировала помолчать, обдумать ситуацию самостоятельно, а уже потом что-то говорить». «Что произошло, Марго?» Сюзерен приблизился и опустился на одно колено, чтобы оказаться со мной на одном уровне. Вдох, выдох. И я ответила. «Кажется, меня собрались шантажировать». «Кто?» – изумился Георг. «Чем?» «От сумки я избавиться не успела». Та по-прежнему болталась на моем плече, и в ней по-прежнему лежали фотографии. Очень неохотно я вытащила конверт и... Это фотографии из моего мира. Только, пожалуйста, пойми правильно. В нашем мире другие законы, другая мода, для нас это... Договорить король не дал. Он ловко вытащил из моих пальцев конверт, достал глянцевые карточки и на несколько бесконечных секунд замер. С непроницаемым лицом Георг смотрел на первую из фоток а когда, наконец, поднял взгляд на меня, в глубине глаз мерцал обжигающий и отнюдь не гневный огонь. Страсть. Меня буквально опалило и так, что я заерзала на скамейке, отодвигаясь. В результате этого маневра все-таки придавил кого-то из кошачьей парочки и тишину пронзил очередной недовольный мяв. И Георг очнулся, моргнул, шумно выдохнул, потом тряхнул пачкой фото и заявил. «Какое интересное развлечение. Ведь развлечение, правильно?» Я ожидаемо смутилась. «Очень интересное», — добавил Георг Сглатова. «Нам с тобой тоже нужно попробовать». Теперь меня словно обдало жаром, кровь вспенилась. Воображение резво нарисовало большой бассейн, покрытый пеной, и Георга, который быстро, как торпеда, плывет ко мне. В этой фантазии Георг был обнажен, я тоже и... Так, стоп, у меня дядя в опасности. Эти фотографии мне передала Брукс. Возвращаясь к теме, выдохнула я. Думаю, ее использовали как слепого посредника, а само послание от Боксби. И, полагаю, мне удалось и конструировать ход событий. Король все-таки посерьезнел, но качнулся навстречу, прижимаясь животом к моим коленям. Говори. Потребовал он. Георг. Искали гада? Ну, вот он и проявился. Я был полностью согласен с выводами Маргариты о личности отправителя фотографий и молчаливо признал себя дураком. Ладно, Марго, она молодая и неопытна, но я-то должен был сразу понять и незамедлительно принять меры. «Меня сбило с толку то, что дядя моей леди, как и его семья, находится в другом мире. То есть они как бы недосягаемы для любого зла. Для давления, шантажа и прочих прелестей жизни высокопоставленных особ». «Портальщик нас переиграл». Щелкнул по носу, добыв компрометирующие картинки, и удалился. «Только второго шанса мы ему не предоставим». «Мы перевезем твоего дядю сюда». — сообщил Маргарите. Глаза моей леди округлились, она сначала онемела, а затем выдала. «Но как? Он не согласится. Он законченный материалист, и ты не понимаешь...» «Но я понимал все. В том числе, главное, пока Боксби на свободе и пока нам неизвестна судьба Юдиуса, родственники Маргариты находятся под ударом. Мы не должны рисковать. Сама Марго, вместе с ней и Лилиана нам этого не простят». «Дядя не снова начала Маргарита, но осеклась. «Мы перевезем их сюда», — повторил я. «А леди Лилиана поможет». С этими словами я поднес к губам переговорный перстень и обратился... «Нет, не к Лилиане, к психу». «Нужно поговорить немедленно». Мика из перстни донес издавленный кашель, следом уже внятная... «Минуту, Ваше Величество, сейчас только выйду в коридор». Парень был на занятиях и говорить при всех, разумеется, не мог. Марго по-прежнему смотрела на меня глазами-плошками, словно я планировал нечто вопиющее. «Да как вы туда пройдете?» Вновь не выдержала она. «Вы же... мама-портальщица слабая, а у вас ни наводящего артефакта, ни подходящий для такого перемещения одежды. Ты даже не представляешь, насколько странно вы будете выглядеть в нашем мире». «Странно». Да у вас там странных полно. Леди опять не поняла, но ну я... Ведь кроме неприличных картинок в телефоне, нашлось и другое, не менее интересное. Благодаря жрецу я успел посмотреть достаточно роликов и пришел кое-каким выводам. На земле можно выглядеть как угодно. Главное вести себя при этом дружелюбно и не лезть на рожон. Но объяснять я не стал, вместо этого сказал. «Мы пойдем ночью». Марго зажмурилась. Было неясно, из-за чего она сейчас переживает, беспокоится о психическом здоровье дяди или заботится о нас. «В записях Юдиуса, который забрал псих, есть координаты твоего мира. Я возьму двоих сильных портальщиков с нужной специализацией. Леди Лилиана, как я понял, может перемещаться лишь в место, близкое к разлому. Мы поддержим ее» и поможем перейти в правильный сектор мира. Дальше дело техники. Дядю найдем, приведем сюда, а когда все закончится, перебросим обратно. «Погоди», — выдохнула Маргарита. «У тебя есть портальщики, способные ходить между мирами?» «Разумеется», — отозвался я и напомнил. «Я сам тоже теперь могу. Только практики межмировых переходов у меня пока нет, поэтому и беру более опытных специалистов». Тут вновь ужил переговорный перстень. Лим Хравс ждал указаний. Я быстро объяснил, что нам нужно, велел брать записи Юдиуса и мчать во дворец. Об участии Хравса в операции думал, но пока не решил. Возьму ли его с собой, не знаю. А леди Лилиана идет точно. Поэтому сейчас придется телепортироваться в Беорм. И все хорошо, только Марго выглядела по-прежнему ошарашенной. Не веришь, что я способен решить эту задачу? поразился я. Леди мотнула головой и поправила. «Проблему». Я не согласился и подчеркнул. «Задачу». Вот теперь любимая адептка выдохнула, помолчала и спросила о другом. «Ты не сердишься из-за этих фоток? Я боялась, что ты будешь в ярости». «Ярость?» Скорее всего, на такую же реакцию рассчитывал отправитель конверта. Именно моими эмоциями собрался новоявленную невесту припугнуть. Но есть важное «но». Я посмотрел много роликов. И вопиющие тряпочки, в которые была наряжена Маргарита, на фото, тоже видел. Здесь и сейчас равнодушным я, конечно, не остался и действительно немного злился. Только разум шептал. «Успокойтесь, Ваше Величество, это другая, прошлая жизнь. Маргарита принадлежит вам и только вам». Очень глубокий вдох и долгий шумный выдох. Потом я отрицательно качнул головой и добавил. Но позже ты объяснишь мне, кто эти смертники, которые. Я ткнул пальцем в фото, вились вокруг тебя. Маргарита утомленно улыбнулась. Обязательно расскажу. Но мне бы хотелось понять, что делать сейчас. Ты перебросишь дядю с семьей сюда в эстраул, а что дальше? Я возразил. «Нет, я переброшу их в Беорм». Марго прикрыла глаза, словно дядя и Беорм в ее голове никак не совмещались. «После этого плотно займемся поисками Боксби», — добавил я. Марго очнулась и уточнила. «А как?» «Так очень просто. Знаешь, где я только что был? Я посещал крепость с тюрьму, куда доставили всех, на кого указали отправленные тобой семена». Тех, кто хоть как-то причастен к технологии уничтожения магии и даже косвенно, но являлся сообщником Дитриха. Сегодня привезли последнего. А три дня назад начались допросы, которые все подтвердили. Моя леди замерла, без пояснений уловила ход мысли и сам план. У нас появилось подтверждение. Семена работают. Следовательно, они могут указать местоположение Боксби и поимка портальщика, вопрос лишь правильного планирования и достаточных усилий. Сейчас обезопасим дядю Маргарита, забрав таким образом у Боксби один из главных рычагов давления, а потом найдем гада и прихлопнем. Учитывая досье, собранное моими спецами, я даже не сомневался, что портальщик виноват. «Мы все решим», – заверила леди я. В тот же миг раздался тихий звон. С Марго упала очередная артефактная побрякушка. Девушка зазиралась в поисках потери, а я смотрел исключительно на нее. На Марго. Невеста. Моя. Губы дрогнули в улыбке, и я, наконец, поднялся на ноги. Времени на промедление не было. Мне еще предстояло убедить Крейва отпустить Лилиану на ночную прогулку. Завтра утром увидимся. В моем голосе прозвучали предвкушения и обещания. Марго посмотрела своими умопомрачительными фиалковыми глазами и буркнула. «Угу». И я отправился на выход. Уже на пороге обернулся, чтобы предупредить. «Маргарита, один момент. Если тебе дорого психическое здоровье, постарайся не встречаться с моей матушкой. Леди Мира так обрадована новостями о свадьбе». Так жаждет начать подготовку к торжеству, что замучила половину дворца. «В смысле?» — поразилась Маргарита. «Помолвка же состоялась всего два дня назад. Мы и дату еще не назначили, вообще ничего не обсудили». Я пожал плечами. «Матушку такие мелочи не волнуют, она хочет праздника. Пышный приемы, и все в таком духе». Лицо Маргариты стало жалобным. Потом любимая глубоко вздохнула и заявила. «Да ладно, ты драматизируешь?» «Да-да, конечно», — коварно улыбнулся я.